Проповедь веселого Кюре из Мёдона Случилось так, что Франсуа Рабле в последний раз побывал при дворе второго по счету короля нашего Генриха той самой зимою, когда, по велению природы матушки, пришлось мэтру нашему расстаться со своим бренным камзолом, дабы возродиться в вечности в писаниях его блистающих той доброй философией, коей надобно обращаться непрестанно. Славный старик до той поры успел увидеть без малого 70 весен. Его гомеровская голова уже лишилась волос, однако борода отличалась величественностью, улыбка дышала молодостью, а лоб светился мудростью. То был красивый старец, по словам тех, кто имел счастье видеть его лицо, в коем смешавшись подружились образы во время оно враждовавших между собою Сократа и Аристофана. Так вот, заслышав в ушах своих погребальный звон, решил Рабле поклониться французскому королю. Понеже как раз тогда вышереченный государь приехал в свой замок Турнель и оказался в двух шагах от старика-сочинителя, который жил рядом с садами святого Павла. В комнате оказались королева Екатерина, госпожа Диана, которую королева принимала из высших политических соображений, сам король, да еще канитабль, кардиналы Лотаринский и Дюбеле господа Гизы, господин Бераго и другие итальянцы, кое уже тогда далеко продвинулись по дворе благодаря покровительству королевы, адмирал Монтгомери, а также их прислужники и даже некоторые поэты, как то Мелинда де Сен-Желе, Филипп Берделюрм и господин Брантом. Завидев Рабле, король, ценивший его как великого шутника, потолковал с ним о том о а за сим с улыбку спросил, «Ты когда-нибудь читал в Медоне проповедь твоим прихожанам?» Мэтр Рабле рассудил, что король желает позабавиться, ибо прежде Медонский приход заботил края только в части получения соновых доходов, а посему старик ответил так «Сир, меня слышит во многих краях. Проповеди мои доходят до ушей всего христианского мира». Оглядел Кюре собравшихся, коих, за исключением кардиналов Дюбеле и Де Шетильон, видели в нем ученого Трибуле — Тогда как он, являясь властителем дум, достоин был зваться царем более того, кого придворные почитали лишь за корону. И посетило старика желание напоследок посмеяться над ними и, так сказать, философски помочиться на их головы, подобно тому, как добрый гаргантюа оросил парижан с башен собора Богоматери. «Коли вам угодно, сир, могу угостить вас превосходной краткой проповедью». Ко всем случаям подходящий кое я храню в барабанной полости моего левого уха, дабы извлекать при необходимости в нужном месте и в нужное время в порядке притчи придворной. «Господа», — молвил король, — «слово метру Франсуа Рабле. Речь пойдет о спасении нашем. Тишина и внимание. Он мастер на евангелические озорства». «Сир», — поклонился старик, — «позвольте начать». Все придворные умолкли и стали кругом, склонившись подобно Ивам перед отцом Пантагрюэля, который развернул ниже следующую картину в словах с красноречивостью, коих не сравнятся речи прославленных ораторов. Но по элику речь сия дошла до нас лишь понаслышке, автору простится то, что он перескажет ее по мере своих возможностей. Ближе к старости Гаргантюа обзавелся странностью, кое поражало всех его домочадцев, но ему прощалось, понеже он дожил до 704 лет вопреки святому Клименту Александрийскому, который в своих строматах уверяет, будто в ту пору старику было на четверть дня меньше, что для нас мало что меняет. Так вот, сей патриарх, глядя, как все в его доме идет наперекосяк и как каждый тянет одеяло на себя, впал в великий страх убоявшись, что в свой последний час останется гол, как сокол, и порешил усовершенствовать правление своими владениями. И правильно сделал. Так вот, в подвалы своего дома Гаргантюа поместил огромную кучу краснозерной пшеницы, 20 горшков горчицы и разные иные лакомства, а именно туринский чернослив и абрикосы, лепешки, шкварки, паштеты, сыры зеленые, козьи и прочие, хорошо известные от ланже до лоша, Горшки с маслом, пироги с зайчатиной, утки маринованные, поросячьи ножки в отрубях, горы и горы толченого гороха, прелестные коробочки с орлеанским желе и заевые яблок, бочки с миногами и зеленым соусом, речную дичь, как то засоленные в морской соли турачи, чирки, пеганки, цапли и фламинго, а также изюм, бычьи языки, копченые по месту Мухолова, его знаменитого предка — затем сласти для празднеств Гаргамеллы и тысячи разных других припасов, с чем перечнем можно ознакомиться в собрании репуарских законов и некоторых иных сводах капитуляриев, королевских установлений и указов, ну и в архивах. Короче, добрый старик, нацепив очки на нос или, если угодно, вставив нос в очки, принялся искать хорошего летучего дракона или единорога, коему можно было бы доверить охрану всех ценных сокровищ. И с той великой мыслью прогуливался он по своим садам. Он не согласился на Петустерха, поэлику сколь явствует из иероглифов, египтянам от него делалось дурно. Отказался он также от идеи привлечь когорты как маров, ввиду того, что их не взлюбили императоры и все римляне. По свидетельству того мрачного нелюдима имя Коему Тацит. Затем отринул он пекрохолов с их сенатом, сборище магов, совет друидов, полчище попиманов и масоретов, что лезли отовсюду точно пырей, и заполняли все земли и пустоши, как рассказывал после возвращения из путешествия сын его Пантагрюэль. Старик Гаргантюа, который, как все галы, нахватался обрывков разных античных историй, никоим образом не доверял ни одному племени — И коли можно было бы, попросил бы творца создать какое-никакое новое. Но не осмеливаясь беспокоить создателя по таким пустякам, бедняга терялся, не зная, на ком остановить свой выбор, и сильно опасался, что не уберечь ему своих богатств, как вдруг повстречалась ему на пути маленькая милая землеройка из благородного племени землероек. На поле герба Коева сочетаются червлень и лазурь. «О, будь я проклят! Примите в рассуждение, что это был великолепный самец с самым прекрасным хвостом в своем семействе, и этот самец нежился на солнце, как божья тварь, которая гордится тем, что роет эту землю, начиная от всемирного потопа, согласно неоспоримым дворянским грамотам, завизированным Вселенским парламентом, по елику доказано, что сия тварь совершила путешествие на Ноевом ковчеге». Тут мэтер Алкафрибас слегка приподнял свою шляпу и благоговейным голосом произнести изволил. «Ной, милостливые мои государи, это праведник, что развёл виноград и первым имел счастье напиться пьяным». «Да, несомненно, землеройка находилась на том судне, из коего вышли мы все», — продолжил мэтр. За сим люди вступили в кровосмесительные браки, а землеройки, нет, понеже сии крохи блюдут чистоту своих гербов более ревностно, чем все остальные твари земные. В их семью не застесалась ни одна лесная мышь, пусть она даже обладала особым даром превращать песчинки в свежие орешки. Сия благороднейший добродетель, пришлась Гаргантюа по нраву, и он загорелся идеей доверить этой самой землеройке, точнее, землерою — управление своими запасами и наделить он его широчайшими полномочиями в области судопроизводства, комитимус, миссии клира, полиции и прочего. Землерой обещал служить честно и исполнять свои обязанности при условии, что ему позволят жить в груди зерна, каковое условие Гаргантюа счел законным. И вот мой землерой принимается резвиться в своих прекрасных владениях, Счастливый, точно сиятельный князь, осматривающий свою бескрайнюю горчичную империю, сахарные страны, провинции Окороков, герцогство Изюма, графство потрохов и так далее и тому подобное. Он взбирается на гору пшеницы, заметая следы хвостом. И повсюду землерою оказывают знаки уважения. Горшки стоят в почтительном молчании, исключая два кувшина с золотом, которые стукаются друг от друга, точно церковные колокола, и радостно звонят, чем землерой остается зелодоволен. Он благодарит их, кивнув головой Ошую и Одесную, а затем продолжает свою прогулку в луче солнца, освещающего его владение. И шкурка его коричневатая так сверкает и переливается, что можно подумать, будто это не кто-нибудь, а северный царь в собольих мехах. Обойдя все кругом, попрыгав и покувыркавшись, малыш позволяет себе сгрызть два зернышка, сидя на вершине пшеничной горы, будто король во главе судейской коллегии, и воображает себя самой достославной на свете землеройкой. В это самое время привычными ходами жалуют господа ночного двора, те самые, что вылезают из-под пола на своих коротеньких лапках, то бишь крысы, мыши и прочие грызуны, расхитители и бездельники, на коях сетуют все горожане и домашние хозяйки. Завидев землеройку, серое шатие пугается и робко застывает у порога своих норок. Однако среди мелких трусливых тварей находится один старый язычник суетливого и вороватого машинного племени, что, презрев опасность, высовывает мордочку наружу, находит в себе смелость взглянуть на господина землероя, горделиво восседающего с задранным ввысь хвостом, и заключает, что сие есть сам дьявол, от когтей, коего ждать хорошего не приходится». «Дело в том, что, предвидя такой оборот событий, добрый Гаргантюа, дабы высшая власть его ставленника получила признание всех землероек, котов, ласок, куниц, лесных и полевых мышей, крыс, их родственников и свойственников, обмакнул его мордочку, остренькую точно шпиговальная игла, в мускусное масло, чей запах впоследствии унаследовали все землеройки. Понеже наместник, вопреки мудрым наставлениям Гаргантюа, потерся о соплеменников своих». Отсюда пошли три волнения в царстве землероек, о коих я поведал бы, будь у меня время и оказия. И вот старые мыши или крыс, раввины и талмудисты еще не пришли к общему мнению насчет вида этой твари, определил по запаху, что сей землерой стоит на страже зерна, и Гаргантюан наделил его всею полнотой власти, вооружил и защитил со всех сторон. Язычник перепугался, что не сможет больше по машинному обыкновению промышлять крошками, крупицами, огрызками, объедками, остатками, кусочками и частичками всей земли обетованной. Не найдя иного выхода из столь угрожающего положения, славный мышь, будто старый придворный, переживший два регенства и трех королей, решает подвергнуть испытанию ревностность землероя, пожертвовав собой ради спасения всех крысоморфных челюстей. Подобный поступок был бы прекрасен, как бы речь шла о человеке, и он был более чем превосходен в рассуждении себя любия мышей, кои думают исключительно о себе, не зная ни стыда, ни сраму. Ради собственного удовлетворения они готовы испоганить святую обладку и сгрызть без зазрения совести и петрохиль и напиться из чаши со святой водой, немало не помышляя о Боге. Так вот, мышь выступает вперед, отвешивая на ходу почтительные поклоны, и землерой подпускает его довольно близко, ибо правду сказать землеройки по природе своей близоруки. И вот сей курцией племени грызунов произносят таковые слова, но не на мышином жаргоне, а на добром языке землероек. «Господин, я наслышан о вашем славном семействе, наипреданнейшем слугою, коего я имею честь быть. Мне известны все предания о ваших предках, коих древние египтяне почитали наравне со священными птицами». Однако ваши меха благоухают столь по-царски, а цвет их караковый столь умопомрачителен и сногсшибателен, что я в сомнении пребываю и не знаю, к какому роду племени вы изволите принадлежать, ибо никогда не видел никого, кто был бы облачен столь бесподобно. При этом я вижу, что вы вкушаете зерно на античный манер, ваш носик есть носик мудрости, и брыкаетесь вы, как подобает ученый землеройке». Однако, коли вы являлись бы чистокровной землеройкой, то у вас наличествовал бы не могу знать, в каком именно отделе вашего уха, не могу знать, какой сверхслуховой проход, который по секретным повелениям вашим закрывается. Не знаю, как, в какие моменты и какой чудесной заглушкой, дабы дать вам, не могу знать для чего, возможность не слышать, не могу точно знать что, но то, что ввиду совершенства и тонкости слуха вашего светосвященного, наделенного даром все чутко слышать и воспринимать, вам не нравится, и порой вас ранит и вам досаждает. «Верно», — отвечает землерой. «Заглушку опускаю, ничего не слышу». «Что ж, проверим», — молвит старый плут, и, забравшись на кучу зерна, принимается за скорейшее пополнение своих запасов на зиму. «Что-нибудь слышите?» «Слышу, как бьется мое сердце». Ш «Щуп!» — шипят все мыши разом. «Славненько мы его проведем. Землерой, полагая, что обрел верного слугу, открывает заглушку своего музыкального прохода и слышит шелест утекающего в норы зерна. Забыв про порядок и суд, уполномоченный великим Гаргантюа землерой бросается на старого мыша и душит его. Славная смерть. Сей герой погибает в гуще зерна, за что впоследствии его канонизируют как мученика. Землерой хватает его за уши и подвешивает над входом в подвалы по методу турок, Тех самых, что в свое время чуть не жарили на вертеле моего доброго панурга. Вопли умирающего повергают в ужас всех мышей, крыс и прочих грызунов, кои спешно скрываются в норах. Ночью все они собираются в винном погребе, дабы держать совет по делам общественным, на который в согласии с законом Папирии и иными законами допускаются также законные жены. Крысы, тесня мышей, пытаются пройти первыми. Завязывается большая свара по поводу старшинства, которая чуть не портит все дело. Но тут один толстый крыс взял под руку мышь. Папаши-крысы и мамаши-мыши следуют его примеру. Все разбиваются на пары и чинно рассаживаются, задрав хвосты, вытянув морды и растопорщив усы, а глазенки их сверкают, будто орлиные очи». Начинаются прения, кои перерастают в брань и неразбериху, достойную собора святейших. Одни говорят «да», другие — «нет». Приблизившийся к подвалу кот бежит в страхе, заслышав жуткий шум и все эти «вар-вар-фу» или, или «да-да, жри-жри-сожри». «Ам-ам, рой, скрой, тр-тр-тр, раз-за, за-за-за, бр-бра-ра-ра-ра-рой», -ра -ра, которые сливаются в такие тарбары, что никогда не звучали даже под сводами ратуши. Посреди этой бури одна маленькая мышка, коей по возрасту не полагалось присутствовать на заседаниях совета, высовывает в щелочку свою любопытную мордочку, покрытую нежным пушком. Таким, какое бывает только у ни разу не попадавшихся мышек, шум становится все громче, за мордочкой мало помалу выползает все остальное вместе с хвостиком, и наконец озорница падает на обод винной бочки и повисает на оном столь удачно, что ее можно принять за очаровательный и весьма искусный античный барельеф. Старый крыс поднимает очи к небу, чая восприять мудрое наставление по излечению недугов государственных, и, узрев сию изящнейшую и прекраснейшую мышку, тут же провозглашает он ее спасительницей державы. Все обращаются взглядом к всей небесной избавительнице и не имеют от восторга, а затем соглашаются отдать ее землерою, и, невзирая на досаду некоторых завистниц, торжественно проводят по всему погребу. Видя, как жеманно она ступает, как небрежно веряет хвостиком изящно кивает хитроумной головкой, плавно покачивает полупрозрачными ушками, неторопливо облизывает розовым язычком пробивающийся на ланитах пушок, старые седые крысы проникаются к ней любовью, начинают урчать и чмокать своими морщинистыми губами, точь в точь, как троянские старцы, что любовались Еленой, когда она возвращалась из бани. Вслед затем девицу провожают в зернохранилище, наказав совратить землероя и спасти зерногрызущий народ, подобно прекрасной еврейке Эстер, которая в давние времена спасла богоизбранный народ от гибели, уготованной ему царем Ахашверошем, как уверяет главная книга, ибо Библия происходит от греческого слова Библос, что означает книга, только и всего. Мышка обещает дать подвалам свободу, ибо по счастливой случайности она царится среди мышей. Мышь изнеженная, беленькая, пухленькая, самая обольстительная мышка из всех, что когда-либо бегала по полу, легонько проникала сквозь стены и чарующим манером радостно вскрикивала, найдя во время своей прогулки орешек, зернышко или крошку хлеба. Настоящая фея! Хорошенькая, взбалмошная, с ясным, точно чистый адамант взглядом, маленькой головкой, гладкой шерсткой, чувственным телом, розовыми лапками, бархатным хвостиком. Мышь благородная, утонченная, которая любит возлежать, ничего не делая. Мышь веселая, хитрая, как ученый-старец из Сорбоны, изучивший от корки до корки все декреталии, живая, с белым брюшком, полосатой спинкой, крохотными тугими сосочками, жемчужными зубками, яркая натура, лакомый кусочек. Сия живописная картина была слишком смелой, ибо мышка показалась всем слушателям кюре из Мюдона вылитым портретом находившейся там же госпожи Дианы. Придворные пришли в ужас. Королева Екатерина улыбнулась, однако королю было не до смеха. Арабле, как ни в чем не бывало, продолжил, немало не обращая внимания на выразительные взгляды кардиналов из Белле и Жительона, кои испугались за славного старика. Прекрасная мышка времени зря терять не стала. И в первый же вечер навеки покорила земли Роя своими ужимками, уловками, ласками, нежностями, страстными взглядами, скромными речами, взмахами ресниц, румянцем и бледностью, притворными ахами девицы, которая хочет, но не смеет, подначками, подразниваниями, подзадориваниями полуласками, полууступками, надменностью мыши, знающей себе цену, шутливыми размолвками и колкими насмешками, легкой болтовнёй и разными любезностями, женской переменчивостью, хитростями и пленительностью, всеми мыслями и ловушками, которые широко используют женские особи всех стран». И вот после множества подходцев, ударов лапками, чмоканий, облизываний, ухаживаний и обхаживаний влюбленного землероя, игры бровями, вздохов, сиренат, угощений, обедов ужинов на пшеничной горе и прочих знаков внимания, суперинтендант подвалов одержал победу над застенчивостью своей прекрасной возлюбленной. И они вкусили своей кровосмесительной и противозаконной любви — А мышь по елику, она держала землерой за гульфик, превратилась в царицу и желала отведать горчицы с сыром, полакомиться сластями, в общем, испробовать все и вся. Землерой позволил царице своего сердца делать что угодно, хотя мысль о предательстве по отношению к долгу и данному Горгантю обещанию омрачала его чело. Продолжая свое подрывное дело с поистине женской настойчивостью, однажды во время ночных забав мышь вспомнила о своем старом папаше, пожелала, чтобы он в урочные часы мог лакомиться зерном и пригрозила землерою бросить его вместе со всем его добром, коли он не позволит ей удовлетворить свою дочернюю любовь. Одним движением лапки, означенный землерой, даровал жалованные грамоты, скрепленные большой зеленой печатью и перевязанные малиновыми шелковыми лентами отцу своей полюбовнице, согласно которым доступ во дворец Гаргантюа был открыт для него в любое время, дабы он мог навестить свою добродетельную дочь, а облабызать ее лобик и подкрепиться соответственно своему хотению, правда, отдельно, в сторонке. И вот явился старик с седым хвостом, почтённый мышь весом в 25 унций, выступающий словно председатель суда в судейской шапке и покачивающий головой. Его сопровождали 15-20 племянников, зубастых словно пила, кое в любезных словесах и предложениях разного рода объяснили землерою, что они и их родственники будут верно ему служить и помогут все, что ему доверено подсчитать, разложить по полочкам и снабдить ярлыка с тем, чтобы, когда Гаргантюана несет визит, он нашел свои запасы в полном порядке. Все это выглядело весьма и весьма правдоподобным, Однако бедного землероя, несмотря на обещанную выгоду, смущали некие высшие соображения и тревожили болезненные уколы совести. Видя его недовольство и нерешительность, как-то утром мышка, которую заботили заботы ее господина, ибо она уже считала его своей неотчуждаемой собственностью и которая уже пребывала в тягости от трудов его, забавляясь с ним, сообразила, что можно унять его сомнения и успокоить его душу, посоветовавшись с арбонскими учеными. И тем же днем привели к землерою господина Эвего, отыскав всего мудреца в большом круге сыра, в коем он постился. То был приятный наружности духовник, покрытый толстым слоем жира и прекрасной черной шерсткой, квадратная и точно крепостная башня и с небольшой танзурой на темени, оставленной кошачьими когтями. То был степенный крыс с монашеским брюшком, который изучил труды всех научных светил от корки до корки, грызя пергаментные свитки с декреталиями, разные бумаги и книги. Некоторые обрывки коих различались в его серой бороденке. Мало того, из великого почтения и уважения к его высоким добродетелям, познанием и скромной сырной жизни его сопровождала черная рать черных крыс, каждая из которых вела за собой миленькую мышку, ввиду того, что каноны Кисельского собора еще не были утверждены и крысам дозволялось иметь сожительниц. Эти крысы и мыши при бендарии и бенефициарии шествовали парами друг за дружкой, но точь-в-точь университетское братье, идущее на ярмарку Ландии. И первым делом они принялись обнюхивать съестные припасы. Когда все выстроились для церемонии, старый крысиный кардинал взял слово и произнес краткую речь на машине латыни, стремясь убедить землероя в том, что над ним нет никого, кроме Бога, и что ему, землерою, надлежит повиноваться. «Только Господу и никому более». Затем святой старец подкрепил свою мысль тонкими перефразами, напичканными выдержками из Евангелий, дабы поколебать убеждения присутствующих и заморочить ему головы. В общем, то была прекрасная проповедь, нашпигованная ломтиками здравого смысла. Завершилась сия речь громоподобными восхвалениями землероек и самого достославного и непревзойденного из них, подобного коему свет еще не видывал. И все это ослепило хранителя подвалов. У землероя голова пошла кругом, рассудок затуманился, и он повелел сим красноречивым крысам расположиться в его владениях. Днем и ночью у хранителя подвалов воспевали в сладких похвалах и любезных песнопениях, не забывая о его даме. Все зали ее крохотную лапку и обнюхивали вертлявый хвостик. И вот настал час, когда госпожа, осознавая, что молодые крысы еще голодают, решила довершить дело лапок своих. Она нежно поцеловала своего господина, осыпала его ласками, состроила тысячу милых гримасок, из коей одной единственной достаточно, чтобы погубить душу смертного, и заявила землерою, что он даром тратит время, отведенное их любви, что он слишком много разъезжает по делам и слишком усердно исполняет свой долг, что он вечно в пути дороги, а ей ничего не достается. Что, когда она желает видеть его рядом, он, отгоняя кошек, скачет на лошади по каким-то водосточным трубам. Что она желает, чтобы он всегда был готов точно копье и резв, как птичка. Затем она с криком и болью выдернула у себя седой волос и расплакалась, называя себя самой несчастной мышью на свете. Землерой возразил, сказав на это, что она хозяйка всего и вся, и хотел поставить на своем — Но его дама залилась таким потоком слез, что он начал умолять о прощении и согласился ее выслушать. Слезы тут же высохли. Мышка протянула лапку для поцелуя и посоветовала вооружить несколько бравых вояк, надежных и проверенных крыс и послать их на охрану границы окрестностей. Сказано, сделано. Отныне землерой по целым дням мог играть, танцевать, развлекаться, слушать баллады и куплеты, кое слагали для него поэты, играть на лютне и мандори, сочинять акростихи, есть, пить и веселиться. Когда госпожа произвела на свет самую прелестную мышиную землеройку или самую прелестную землеройную мышь, не знаю, каким именем назвать сей продукт любовной алхимии, который, как вы понимаете, стряпчий тут же узаконили — При их словах конетабель Монмаранси, который женил своего сына на внебрачной дочери вышеназванного короля Генриха, со страшной силой стиснул рукоятку шпаги. И в подвалах устроили пышные празднества, подобных коим вы никогда не видовали ни при дворе, ни даже на поле золотой парчи. Мыши наслаждались в каждом уголке. Везде и всюду танцы, концерты, пиры, сарабанды, музыка, веселые песни и песнопения. Крысы разбивали горшки, открывали кувшины, опрокидывали банки, рвали мешки. Повсюду виднелись реки горчицы, изъеденные окорока, рассыпанная пшеница. Всё текло, рушилось, валилось, катилось, а маленькие крысята плескались в ручейках зеленого соуса. Молодые грызуны купались в морях сластей, старики таскали пирожки. Некоторые мышата катались верхом на соленых говяжьих языках. Отдельные пылевые мышки плавали в горшках с маслом, а самые хитрые, пользуясь праздничной неразберихой, свозили зерно в специальные норки, желая обеспечить себя на черный день. Никто не проходил мимо орлеанского повидла из Айвы, не поприветствовав его и не лизнув разок-другой. Все вертелось и кружилось, как на римском карнавале. Короче говоря, те, у кого есть уши, могли слышать кухонный гомон и грохот — Шипение сковородок, потрескивание жаровин, бульканье котелков, скрип вертелов, хруст корзины коробов, шуршание сластей, позвякивание шумпуров и дробный топоток лапок, стучавших по полу точно град. То был шумный суматошный пир, вся чередь лакеи, конюхи, повара сновала туда-сюда без остановки, не говоря уже о музыкантах и кривляющихся фиглярах, каждый из которых расточал похвалы о военных, бивших барабаны, и обо всех трех сословиях, волновавшихся и обсуждавших счастливое событие. Восторг был столь великим, что все ухватились друг за дружку и пустились в общий хоровод, дабы прославить сию прекрасную ночь. Внезапно послышался грозный шум шагов Гаргантюа, который спускался по ступеням в свои подвалы, сотрясая брусья, полы и стены. Некоторые старые крысы стали спрашивать, что значит сия хозяйская поступь, но, поскольку никто не дал им ответа, в великом страхе бежали. И правильно сделали. Гаргантюа вошел и, завидев полчище крыс, попорченные запасы, пропавшие сласти, разлитую горчицу, грязь и разорение, раздавил веселых вредителей, не дав им даже пискнуть, вместе с их прекрасными атласными нарядами, жемчугами, бархатом и прочими тряпками, и тем положил конец разгулу. А что стало с землероем? Очнувшись, поинтересовался король. Эх, сир! отвечал Рабле. С ним люди Гаргантюа поступили несправедливо. Они казнили его, ему, как дворянину, отрубили голову, что было неправильно, ибо его одурачили. Ты далеко зашел, старик, заметил король. Нет, сир, недалеко, а высоко. Разве кафедра проповедника не выше трона? Вы сами просили меня прочитать проповедь, что я и сделал подобающим священнику образом. «Мой милый кюре», — сказала Рабле на ушко госпожа Диана, — «а что, если бы я была злопамятна?» «Госпожа», — отвечал Рабле, — «разве не надлежит предупредить короля, господина вашего, относительно итальянцев-королевы, что заполонили дворец подобным майским жукам?» «Бедный пастырь», — прошептал старику на ухо кардинал Оде, — «уезжайте куда-нибудь подальше». «О, монсеньор», — воскликнул Рабле, — «очень скоро я буду в мире весьма далеком. «Силы небесные, господин писатель», — молвил Канетабль, сын которого, как всем известно, вероломно бросил свою невесту, мадмуазель Десьен, дабы жениться на Диане Французской, дочери одной иноземки и короля. «Откуда в тебе столько смелости, чтобы касаться столь высоких персон? Ах, скверный поэт, ты любишь возноситься. Так хорошо же, даю слово, я обеспечу тебе весьма высокое место». «Все там будем, господин Канетабль», — Но если вы истинный друг государства и короля, вы поблагодарите меня за то, что я предупредил его о происках лотарингцев, кои, подобно крысам, разоряют все и вся». «Милый мой», — шепнул Рабле на ухо кардинал Шарль Лотарингский, «если тебе понадобятся деньги, чтобы выпустить в свет пятую книгу твоего Пантагрюэля, приходи, я дам, сколько попросишь, И вот ты хорошо разъяснил, что к чему этой старой выжили, которая колдовала короля и все ее свори». «Что ж, господа», — сказал король. «И каково ваше мнение о сей проповеди?» «Сир», — отвечал миллион де сен заметив, что все вокруг остались довольны, «я никогда не слышал лучшего пантагрюэлистского пророчества. Неудивительно, что мы обязаны им тому, кто сочинил сию прекрасную надпись на вратах Телемской обители. Входите к нам вы, кем завет Христов от лживеков очищен был впервые», Да защитит вас наш надежный кров От злых попов, кто я от фальшивых слов Всегда готов вливать в сердца людские. Придворные все как один Наградили поэта дружными рукоплесканиями. Каждый восславил Рабле, И он удалился во свояси В сопровождении королевских пожей, Которые по особому королевскому распоряжению Освещали его путь факелами. Некоторые омрачали жизнь Франсуа Рабле, Гордость нашей страны, Злыми выходками и глупыми проделками порочившими сего гомера-философа, князя мудрости из сердца Отечества, подарившего миру с тех пор, как взошло его светило, немало чудесных творений. К черту всех, кто очернял его божественную голову! Пусть всю жизнь скрипит песок на зубах тех, кто не принимал из рук его мудрую и здоровую пищу. Дорогой сторонник воды чистой, приверженец умеренности монашеской, мудрейший из мудрецов — Какой неудержимый смех разобрал бы тебя, если бы ты хотя бы ненадолго вернулся в свой родной Шинон, и тебе дозволено было бы прочитать эти жуткие банальности, измышления и болтовню бекарных и бемольных глупцов, кое интерпретировали, комментировали, извращали, компрометировали, предавали, морали и чернили твою несравненную книгу. Подобно псам кои благодаря проделке Панурга описали все платье одной благочестивой дамы, собрались двуногие шавки-академики без царя в голове и радости в сердце, дабы осквернить высочайшую мраморную пирамиду, в коей навеки впаяны зерна фантастических и смешных изобретений, равно как и великолепных поучений и разнообразных познаний. Редкие пилигримы, у которых хватает духу последовать за твоим судном, в его высочайшем паломничестве сквозь океан идей приемов вариаций, верований, знаний и плутней. Зато их любовь является чистой, незапятнанной и непорочной, и они смело признают твое всесилие, всеведение и всех языков знания. По сей причине один бедный сын нашей славной Турени, пусть и недостойный тебя, взял на себя труд воздать тебе должное, приблизить твой образ и прославить вечной памяти труды, столь дорогие тем, кто любит творения богатейшие, в коих заключена вся вселенная — в коих тесно прижатые, как сардинки в банках, хранятся все философские идеи, науки, искусство, красноречия, равно как и театральность и зрелищность.